Глава 42. Он в ночь пытался связать все ниточки: Гэри Грейди, Декан Гордон, Нэнси Сирд, Карл Калверк, Кристиан Стил, Фред Никлер, Пол Дункан, Рики Лейн, Горти и его банда. Кажется, одну ниточку он всё-таки упустил из виду. Отто Берг. Допустим, Джейк был прав, допустим, кто-то рассылал эти журналы, чтобы отомстить или соробить зло, безотчётное, безадресное зло. Стало быть, все, кто получил экземпляр Укуса, как-то связаны с Кати Калвер. Все, кроме Отта Берка. Каким боком он затесался в это дело? Отта не был знаком с Кати Калвер или был? Майрон съехал с шоссе номер 4 возле Универсама на Радничной площади и направился по дороге номер 17 на юг к кольцевому шоссе номер 3. Подъехав к комплексу Медоулинс, он остановился возле правления Титанов. В кабинете старшего управляющего он спросил, нельзя ли повидать Лари Хенсена. Майрону почти не пришлось ждать, его пригласили, и он быстро вошёл к Лари и изложил причины своего визита. Хенсен выслушал его совершенно бесстрастно. Он сидел неподвижно, положив на стол свои громадные ручище, но шея его напряглась, так что верхняя пуговица сорочки едва держалась на месте. Ларри был лет пятьдесят, но дряблость обошла его стороной. Майрону, в который уже раз подумалось, что Хенсон выглядит как сержант Рок из старых комиксов, не хватало только толстенной сигары в зубах. Кабинет был украшен призами. Ларри дважды был признан лучшим игроком лиги и двенадцать раз лучшим профессионалом. Хватило одного голосования, чтобы поместить его портрет в зал футбольной славы. На стенах кабинета висело множество фотографий Лари, сделанных в годы его студенчества и в те времена, когда он уже играл за профессионалов. Снимки были и чёрно-белые, и цветные. На всех одна и та же стрижка бобрик, одна и та же мужественная улыбка. Но позы разные, в основном на колене, с вытянутой рукой, как любили сниматься в былые годы. Майрон завершил рассказ, С минуту Лари изучал свои большущие ладони, как будто никогда прежде не замечал их. А почему ты спрашиваешь меня? буркнул он. Почему не узнаешь об этом журнале у самого от Теберка? Потому что он ничего мне не скажет. А с чего ты взял, будто я скажу? Ну ты же незаконченный дурак. Губы Лари начали складываться в улыбку, но он быстро вспохватился. В твоих устах это не шуточная похвала. Мейрон не ответил. То о чём ты спрашиваешь, и впрямь важно, Мейрон кивнул. Ларри откинулся на спинку кресла. Берг получил журнал не по почте, а узнал о нём от частного сыщика. Мейрон Пайорзл устраиваясь в кресле, Отт наводил справки о крестьяне. Такой безупречно честный человек, как Отт Берг, Никогда не пойдёт столь низко, ровным голосом ответил Лари. Ты сейчас прячешь руку под столом и скрещиваешь пальцы, сказал Майрон. Ещё одна несостоявшаяся улыбка. То, что я скажу, не должно выйти за эти стены, балитор, ты понял? Вот тебе крест, ответил Майрон, осеняя себя крестным знамением. В Уберка целая дивизия осведомителей, пустился в объяснение Лари. Они разнюхивают обо всех, кому он платит, включая и твоего покорного слугу. Вся страна охвачена его сетью. Дело в том, что за любую гадость про игроков Титанов Берк доплачивает несколько долларов. Вот один из осведомителей и наткнулся не на роком на этот журнал. Каким образом? Не знаю. Может, он вообще любитель чтения. Тебе известно, как его зовут? Брайан Сеанфорд. Скользкий как угорь. живёт в Атлантик-Сити, промышляет в казино. Ну, шпионит за игроками и всё такое. Если кто-то из Титанов бросает монетку в игрольный автомат, Сенфорд тотчас доносит об этом. И особенно Риана после начала всей этой бадяги с Майклом Джорданом. Берк любит быть в курсе всех событий, это даёт ему преимущество на переговорах. Марон встал: "Спасибо, очень тебе признателен". "Слушай, Балитор, на мою дружбу не рассчитывай". Да и вообще я тебя ненавижу со всеми потрохами, уразумел? Ну, сейчас у нас с тобой короткое вот, теперь верно, Ларри? отозвался Майерон. Хэнсон взгромоздил локти на стол и наставил на Майерона палец. Я по-прежнему считаю тебя жалкой кучкой собачьего дерьма и докажу это при нашей следующей встрече. Майерон развел руками. Валя, и Ларри. А сейчас, может, давай обнимемся? Ну ты хитрожопый. Значит, нет? Окажи мне услугу, Болитор, какую угодно, мой ясноглазый друг. Вы метайся отсюда ко всем чертям.